Рыба-то настоящая, мертвые рыбу не едят. Я в гроб сойду, на третий день восстану. Сам текст «Живаго» после буниной и Набокова казался какой-то располшейся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали, чаще в переносном смысле, но иногда в прямом.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 Толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей нос дредерет. Бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беляша, сживал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос вот-вот отвалится, автобуса все нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптался? — И тоже поковылял. Плетусь в морозной темноте с резью в желудке И спасаю себя волшебными строчками. И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне носут, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты. И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя.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 и задубевшими ботинками, и ледяными, раскатанными на тротуаре дорожками, и матом, и звездами, и продрогшими пятиэтажками, и каждым, кто в них ютился. Я знал это, к нему на суд поплывут столетия, как плоты. Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд. Тогда... Я всё это знал, а теперь пишу эти строки. За окном дождь бесконечный. Вот уже 40 дней никак не остановится, и не знаю. За стеклом в накрапах игрушки разбросаны на мокрой траве, валой пластмассовой песочнице потоп для человечков из Лего.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 а в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить. Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника и увел с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.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 Но Толстой ведь тоже от отсебятина. Как она оскорбилась за Льва Толстого и за войну и мир, и за всю русскую литературу. Какое чудесное слово от отсебятина. Спасибо тебе, русский язык. Сказать, что новенького не полюбили, ничего не сказать. У нас в школе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 В затылок друг другу по стойке смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на самом деле из с пауками? Вечность — это когда, тебя не спрашивая, во все дырки. Но им надо все простить, ибо не ведают, что творят. Нас построили, и тебя построят. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок, не сахарный не растаешь. Сусанна должна ждать старцев,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 я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром. Однорук и тогда сказал, не «если будет», а «когда». Странно казалось, у всех была уверенность, что войн больше не будет, а войны потом пошли гуськом и оравой, так что возможности умереть за родину было достаточно. «Умирай, не хочу».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 Вернувшись оттуда, я взахлебно строчил повесть. Впервые я поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и радости слов. Короче, в тексте было до отвала первого писательского счастья, и рядовой говнюк писал письмо космонавтке Терешковой, произведение с названием «Пиф-паф, ой-ой-ой»,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 Сбор был на Курском вокзале рано утром, я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне, конечно, не из-за грозы. Все тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел еще не написанный текст. А может, все ненаписанные романы, которые ко мне приближались уже из темноты, но нужно еще было долго ждать, чтобы их дождаться?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 Никто не сомневался, что сдать экзамен для него будет легким орешком, но Алешу не приняли. Разумеется, не из-за его заикания. В конкурсе знакомств и протекций у него было слишком мало шансов. Алеша вернулся домой, а осенью его забрали. В декабре начался Афган. Куда Алешу послали после учебки, было неизвестно. Помню, как мама по телефону успокаивала тетю Лиду, что его туда точно не пошлют. Мол, туда совсем молодых и неопытных разве посылают?»